«Глава девятая. Много у вас таких клиентов?» — спросила я у Вадима, когда мы вышли во двор. «Встречаются иногда скандалисты», — улыбнулся Зуев. «Люди не виноваты», — встала на защиту заказчиков Нина Феликсовна. «Они дом построили или квартиру отремонтировали, вот и подорвали нервную систему. Увы, небольшие деньги, ни громкая фамилия не уберегут вас от...» нечестного прораба вадик помнишь сидорова его забудешь усмехнулся тот известный телеведущий кумир миллионов а его ободрали как липку мы пришли к сидорову обсуждать мебель и ахнули глядя на жутко покрашенные все в разводах стены хозяин уже внушили что это венецианская штукатурка якобы самый модный и дорогой тип чистовой отделки Но Герман Евсеевич — это нечто. Бедная Каролина угораздила же ее устроиться на службу к этому чудовищу. «Поехали в общежитие», — велела Нина Феликсовна. «Денек сегодня неудачно начался. Надеюсь, закончится приятным сюрпризом». «Скорее всего, вам правило трех неприятностей в вашем случае не сработает», — улыбнулась я. «Что это такое?» — заинтересовался Вадим. «Если утром случается некая незадача...» то за сутки непременно произойдут еще две, — пояснила я. — Чушь! — отрезала мадам Зуева, садясь за руль. — Во что веришь и чего боишься, то с тобой и происходит. Сто мысли материальные, так что не приманивай к себе глупости. Точка. Она резко захлопнула дверь, белая иномарка взвыла мотором, и вместо того, чтобы поехать назад, рванулась вперед, вновь стукнув бампером мусорный бак. Вадим закатил глаза. «Мама!» Нина Феликсовна высунулась в открытое окно. «Что там такое?» «Ты снова стукнула помойку», пояснил сын. «Нехорошо вышло», пригорюнилась дама. «Да уж», согласился Вадик, «автомобиль только что из салона». «Думаешь, надо дать денег Дезу на ремонт бачка?» Снова, как прежде, осведомилась Зуева. «Не стоит», отмахнулся сын. «Вот и чудненько!» — обрадовалась Нина Феликсовна, развернулась и понеслась. «Мама за рулем тридцать лет», — вздохнул Вадим. «Но, видно, водить машину — не ее предназначение». Общежитие оказалось двумя большими квартирами, объединенными в единую систему. Ларочку не сочти за труд, покажи нашей новой помощнице лампе помещение», — попросила Нина Феликсовна. «Устала я что-то». Вадим выпучил глаза, поднял руки, скрючил пальцы и завыл. «Герман Евсеевич, вампир, питается чужой энергией. Он высасывает из дизайнера в жизненную силу». Зуева поморщилась. «Перестань, терпеть не могу, когда несут ерунду». «Но ты же не можешь отрицать, что существуют люди, в присутствии которых становится плохо», обратилась к Зуева и Лариса. «Вроде человек прекрасно воспитан, вежлив, улыбается, а от него прямо отталкивает» и силы уходят после общения с ним». «Давайте перестанем идиотничать», остановила Малкину Нина Феликсовна. «Лара, введи лампу в курс дела». «Какое интересное имя», настороженно сказала управляющая. «На самом деле, нашу новую помощницу зовут Елена Романова», поспешила уточнить Зуева. «Она двоюродная сестра Фелии Бурмакиной. Фелия мне домашнее прозвище ее и сообщила». «А мне оно так понравилось! Очень нежно звучит! Лампочка! Пойду умоюсь, может, туман в мозгу рассеется!» «Анюта!» — крикнула Лариса, взглянув на дверь. В комнату вошла светловолосая девушка в джинсах и выжидательно посмотрела на Малкину. «Сделай Нине Феликсов, не ни кофе!» — попросила ее Лариса. «Так!» — протянул Зуев. «Хорошо быть начальницей!» И кофе тебе предложат, и конфеты, и сгущенку с повидлом. А мы с Лампой простые наемные лошади, нам даже водички студеные из колодца не нальют. Ступайте, и шаки хлебайте из лужи, становитесь козлятами». А Нюта ойкнула и попятилась. «Он шутит», — успокоила ее управляющая. «Свари всем кофеек и угости булочками». Аня кивнула и ушла. «Никак, Нюта, к хохмам Вадика не привыкнет», — пояснила Лариса. Нет у нее никакого чувства юмора. Все серьезно воспринимает. «Кто сказал, что я шучу?» Зайерничал Зуев. «Я серьезен, как хирург!» «Да ну тебя!» Махнула рукой Лариса. «Пошли, лампочка, покажу наши владения. Ничего, что я на «ты». Наоборот, я неуютно себя ощущаю, если мне выкают». Откликнулась я. «Вот тут женщины устроились», объясняла Малкина, сворачивая в коридор. «Их сейчас трое». «Кира, Надежда и Анюта. У нас самообслуживание ни поваров, ни уборщицу, ни прачек нет. Сами готовим, убираем, стираем. Обитатели сдают часть зарплаты на еду и оплату коммунальных услуг. Сегодня Анюта на кухне дежурит». «Я думала, что бывшие заключенные содержатся бесплатно». Удивилась я. Лариса понизила голос. «Это развращает. Человек привыкает к тому, что в холодильнике еда из воздуха возникает. А за свет, газ, добрые дяди, тёти платят. И усваивает. Он может ничего не делать, жизнь не так удалась. Конечно, мы много вкладываем в общежитие, покупаем подопечным одежду, обувь, но Нина и я с ней совершенно солидарно считают, что надо не пойманную рыбку человеку давать, а вручить ему удочку и научить пользоваться ею. Твое отношение к вопросу? Согласна, кивнула я но, наверное, не так просто воспитывать и образовывать взрослых людей». Лариса пожала плечами. «А что легко? на не берется за запущенные случаи, не принимайте их у кого восемь-десять ходок и песня. Я ни в чем не виноват, сидел из-за полицейского произвола». «Главное условие, при котором человек может попасть под нашу опеку, это осознание своей вины, честное признание. Да, я оступился, был дураком, больше никогда так не поступлю». «Условия у нас хорошие. Все возможности для самореализации предоставлены. Вот гостиная, она общая. Смотри, тут телевизор, игровая приставка, компьютер, библиотека. Днем здесь никого нет, а вечером многие посидеть перед телеком любят». Лариса распахнула дверь, и я увидела длинные полукруглые диваны сладко похрапывающего на нем мужчину в спортивном костюме. «Кажется, кто-то есть», — пробормотала я. «Найденов». С возмущением воскликнула Малкина. «Как это понимать?» Спящий перестал храпеть, резко сел, пошатнулся, оперся рукой о подушки заморгал и выдавил из себя. «Здрасте, Лариса Евгеньевна!» «Просто отлично!» Взвелась Малкина. «Ты почему тут дрыхнешь? Общая комната не спальня!» «Телек глядел, голова кружиться стала!» Пожаловался Найденов. «Вот и решил отдохнуть!» Лариса подошла к дивану и потянула носом. «Пел?» «Да вы что?» — возмутился Кирилл. «Я не враг себе, вот куда же, не понюхаю. Все зло от нее, я из-за ханки на зону загремел. Сейчас даже смотреть на окаянную не могу». «Хотелось бы верить», — сурово сказала Малкина. «Но помню, как кое-кто недавно до свинского состояния наклюкался. Учти, Найденов, тебя простили в первый и последний раз. Сделай вывод и берись за ум». «Не вздумай более спиртное употреблять», — Кирилл размашисто перекрестился. Честно, слово, ни разу в винный отдел после освобождения не заглянул. Не интересует меня алкоголь. Все отрезано. Лариса Евгеньевна, вы же знаете, я запойным никогда не был. На зону по дуре угодил. Подбили друзья-товарищи с ними Новый год отметить». «Можешь не продолжать», — остановила его Лариса. «Знаю, знаю». «Закончился ли для тебя праздник в СИЗО?» «Не ври, Найденов». Если ты такой непримиримый противник выпивки, то почему недавно в невменяемом состоянии сюда заявился?» «Неправда», — возмутился Кирилл, — «не приходил я выпимши». Лариса всплеснула руками. «Ушам своим не верю. Да я собственными руками тазы с твоей блевотиной таскала. Совсем совесть потерял. Ох, зря тебя Нина Феликсовна простила. Не осознал ты всю мерзость своего поведения». Дверь в гостиную открылась, На пороге появился стройный симпатичный блондин с голубыми глазами и весело воскликнул. «Привет, мам. Пришел тебе помочь». Лариса повернулась ко мне. «Ознакомься, мой сын Миша». «Очень приятно, лампа», — представилась я. «Красивое у вас имя», — вежливо произнес юноша. «Лампочка новая помощница Нины», — объяснила Малкина. «Здорово», — обрадовался Михаил и вздернул подбородок. «Надеюсь, вам понравится работать с Зуевой и Вадиком, они замечательные». Я улыбнулась. «Какой красивый у Ларисы сын! Словно ожившая фотография из модного журнала. Наверное, за ним толпой бегают влюблённые девушки. Во внешности парня есть лишь один крохотный дефект. темное родимое пятно, довольно большое, неровное, ниже уха под челюстью, там, где начинается шея». «Подождёшь меня тут?» — спросила Малкина. «Я отлучусь на пару минут». Я не успела согласиться, а управляющая уже выскользнула в коридор.